Аля была способной художницей, в разное время она занималась Гончаровой, в студии Шухаева. Среди своих радостей Цветаева в одном письме перечисляет «Русское чтение Мура», «Алины рисовальные удачи» и «Мои стихотворные». Она гордилась прекрасным русским языком своего сына, интересом к французскому, которому он в шесть лет выучился самоучкой, его дивной, блистательной, Цветаевские определения, учебой, он даже получил школьный орден за успехи. Лет до 18-20 гордилась она и Алией, ее пониманием, умом, способностями, ее безропотной помощью. Маленькие семейные радости скрашивали жизнь, походы в кино, которое Цветаева очень любила, собственный фотоаппарат она увлекалась фотографией. Бывали изредка гости, Цветаева поила их чаем или дешевым вином, угощалась стихами. На Масленицу пекла блины, на Пасху куличи, на Рождество обязательно была елка и, пусть самые незатейливые, подарки друг другу. Долгие годы в семье жили елочные украшения, сделанные своими руками еще в Чехии. Радовала Аля, когда в своем училище получила приз за лучшую иллюстрацию и вместе с призом бесплатный курс гравюры. Радовала, когда на подаренные лебедевые деньги купила шерсть и связала Марине и Муру красивые фуфайки. Радовали пешие прогулки по Медонским лесам, летние поездки далеко не каждый год на море, в деревню или в совою. С годами жизнь становилась труднее. Резкий перелом случился, мне кажется, осенью 1930 года, после возвращения семьи из Савойи. В значительной степени это было связано с общим экономическим кризисом. Издательские возможности и частная благотворительная помощь резко сократились, чешская стипендия тоже, эфрон оказался без зарплаты и без профессии. Трудно судить о степени его стремления помочь семье. В Цветаевских письмах об этом почти не говорится, но вот как характеризует его слоним. Сергею Яковлевичу немного было нужно. Материальной нужды он как-то не замечал и почти ничего не мог сделать, чтобы обеспечить семью самым насущным. Зарабатывать он не умел, не был к этому способен. Никакой профессии или практической хваткой не обладал. До да особых усилий для устройства на работу не прилагал, не до этого ему было. После совой учился в школе кинематографической техники. Это было также непрактично, как и другие его начинания. В марте 1931 года он кончил школу с дипломом кинооператора. Цветаев считал его большим специалистом по технике и теории кино. Работы найти не удалось. В конце года он устроился на тяжелую физическую работу, делал картон для домов, но скоро потерял и это. Аля зарабатывала вязанием, мастерила игрушечных матерчатых зайцев и медведей, с помощью все той же Андрониковой подрабатывала одно время в модном журнале. И все это давало ничтожно мало, Цветаева оставалась главным добытчиком и основным работником по дому, ибо Аль все больше отсутствовала. Она училась и много времени проводила в Париже. Как любой молодой девушке ей хотелось развлечений, радости, своей жизни. Ее начала тяготить тяжелая домашняя обстановка, требования и упреки матери. Цветаева мечтала о невозможном — увидеть в дочери повторение себя. Ей, отвергавшей в особенности свое время, казалось чуждым поколение, которому принадлежала Аля. «Не быть тебе нулем из молодых, да вредным!» писала она в стихах к сыну, имея в виду поколение своих детей. Я говорила, что Цветаева была плохой матерью, но, дойдя до этих труднейших лет ее жизни, усомнилась, действительно ли плохая. В жизни самого заурядного человека — Однозначные оценки часто бывают ошибочными. Что же говорить о таком особенном существе, как поэт? Плохая или хорошая — понятия весьма условные. Нужно сказать, что Цветаева была мать. Дети составляли такую же огромную часть ее жизни, как и поэзия. В минуты необходимости отодвигая даже поэзию на второй план. Она постоянно заботилась о здоровье, воспитании, образовании детей, зная их плохую наследственность, о здоровье особенно. Хорошо, прежде всего, жив и здоров. Полная эмансипация Али, на которую она жаловалась Сандрониковой весной 1934 года, беспокоила ее в значительной степени тем, что ей казалось, «Аля полностью пренебрегает своим здоровьем». Главное же огорчение — ее здоровье, упорство в его явном на глазах разрушении. Конечно, Цветаева не вспоминала о себе в Алином возрасте вечные папиросы, бессонные ночи, бесконечные беседы и чтение стихов и никаких мыслей о здоровье. Эмансипация Али выражалась не только в том, что она отстранялась от домашних забот и дел, старалась меньше бывать дома, но и в душевном отчуждении это Цветаевой было гораздо больнее. Всю жизнь она старалась направить дочь, вкачать в нее свое, и теперь теряла ее. Это было ее фиаско, как писала она Буниной. Но она в конце концов уступила, отступила, Аля пошла за отцом в сторону, противоположную Цветаевской. В конфликте с Алей, переплелись нужда и политика. Будь жизнь семьи материально легче, и возможности Али устроить свою жизнь, интересно заработать, зарабатывать, поселиться отдельно, больше, возможно, она не соблазнилась бы по революционными течениями, возвращенством, не стала бы вслед за отцом видеть в советской России воплощение идеала. Политический конфликт, в котором Цветаева оказалась в одиночестве, вливался в домашние ссоры и скандалы. Цветаева считала, что много зла, конечно, сделали общие знакомые, годами ведшие подкоп. Отчасти она была права. Те, кто после смерти Цветаева рассказывали, что она превратила дочь в домработницу, внушали это и Али. Отношения в семье обострялись. Слова друг друга перетолковывались, накапливалось взаимное непонимание, обиды. Я не имею права судить, кто был более виноват в разладе. Скорее всего, виноватых не было. Каждый имел право на свой путь и свое место в мире. Но меня интересует Светаева. Передо мною исключенные при публикации отрывки из писем ее к Буниной». 22 ноября 1934 года. «Вера. Такой эпизод. Только что. С. и Аля запираются от меня в кухне и пригашенными голосами беседуют, устраивают ее судьбу. Слышу. И тогда, может быть, наладятся твои отношения с матерью. Я. Не наладится. Аля. А мать слушает. Я». Ты как смеешь обо мне говорить, беря «мать» в кавычки? Что вы тут лингвистику разводите? Конечно, мать, а не отец. Нужно было слышать это «мать». Издевательски, торжествующе. Я. Сергей, ну, теперь слышали? Что же вы чувствуете, когда такое слышите? Сергей. Ничего. Да, он при Али говорит, что я живая и лавайская, что от того-то я так хорошо ее и написала. Даже если в возбуждении и запальчивости Цветаева сгустила краски, даже если весь эпизод — случайная вспышка взаимного раздражения, даже если она виновата в нем не меньше других участников, его достаточно, чтобы почувствовать, как сжимала Цветаева одиночество. но он не был единственным. 11 февраля 1935 года. Я сейчас внешне закрепощена и душевно раскрепощена. Ушла Аля и с нею относительная последние два года насильственная помощь, но зато и вся нестерпимость постоянного сопротивления и издевательства. Ушла внезапно, Утром я попросила сходить Муру за лекарством. Был день моего чтения о блоке, и я еще ни разу не перечла рукописи. Она сопротивлялась. «Да-да». И через десять минут опять «да-да». Вижу, сидит, штопает чулки. Потом читает газету. Просто не идет. «Да-да». Вот когда то-то и то-то сделаю, пойду. Дальше больше. Когда я ей сказала, что так измываться надо мной в день моего выступления — позор, вы и так уж опозорены. Что? Дальше некуда, вы только послушайте, что о вас говорят. Но было куда, ибо десять раз предупредив, чтобы прекратила, иначе дам пощечину, на одиннадцатый раз на фразу «Вашу лживость все знают» дала. Не в порядке взрослой дочери, — А в порядке всякого, кто бы мне это сказал, вплоть до президента республики, в чем клянусь. Тогда Сергей Яковлевич, взбешенный на меня, сказал ей, чтобы она ни минуты больше не оставалась, и дал ей денег на расходы. Моя дочь — первый человек, который меня презирал, и, наверное, последний, разве что ее дети. Я не знаю... «Надолго ли и куда?» — уходила Аля. «Когда вернулась, я знаю, что они не переставали любить друг друга, что страшные обстоятельства их жизни, быта, нищеты и политики вмешивались в их отношения и уродовали их. Можно ли было жить и писать в такой обстановке? Можно ли, поднявшись от плиты или корыта, отрешившись от отшумевшей ссоры, вернуться в стихию, единственную, которую Цветаева считала своим действительным миром. Это кажется невероятным, но она не переставала работать. В статьях о поэзии Цветаева сосредоточивает внимание на навождении, наите и стихии на поэта. его подвластности высшей силе, внушающей ему стихи. И никогда на труде поэта, том следующем этапе, когда он остается наедине не с наитием, а с уже исписанным и требующим работы листом бумаги черновиком. Почему? Возможно, потому что стихию, наитие, она считала явлением общим для поэтов, а труд, терпение... Умение работать индивидуальным, личным. Ей оно было свойственно в высшей степени. Свидетельство ее черновики, записи, планы отдельных вещей, нескончаемые варианты строк. Иногда Цветаева упоминает о своей работе в письмах. «Я день у стола, без стола, в море за мытьем посуды или головы и так далее», Ищу эпитета, то есть одного слова, день, и иногда не нахожу. В тридцатые годы, о которых я теперь пишу, наитию все реже удавалось пробиться сквозь шум примуса, быт, семейные обиды и неприятности в редакциях. Отчасти и это определило преобладание прозы, требовавшей иного рода сосредоточенности. Цветаева говорила, что в процессе домашних дел мысли способны работать, чувства же спят. Но потребность писать стихи не уходила. Страшно хочется писать стихи и вообще до тоски. 1934 год. Мой же отдых и есть моя работа. Когда я не пишу, я просто несчастна, и никакие моря не помогут. 1935 во время летнего отдыха. И она писала. У нее нет года без стихов, кроме 1937 -го. Писала, часто не имея возможности доработать начатое, спохватываясь, что тетради полны незавершенных стихов. Тогда она хватала за тетрадь, чтобы привести все в порядок. «Это нужно сделать, чтобы хоть что-нибудь от этих лет осталось». Кое-что ей удалось. Внутренне она всегда была обращена к поэзии, ни на минуту не переставала считать себя поэтом. Стихи последних лет эмиграции — еще один этап ее творчества. Их отличает большая внешняя простота, сдержанность, большая кажущаяся объективность. Они глубоки по-иному, в них глубина — Не страсти, а мудрости. Главное же в мироощущении, которое они выражают, — это стихи отрешенности. Понятия одиночества и уединения сплетаются в сознании, переходят одно в другое. Цветаева отчуждается от людей, замыкая свой мир предметами близкими, но неодушевленными. Дом, стол, куст, бузина — Сад, деревья. Они заменяют ей людей. Она одушевляет их. С ними она чувствует себя свободно, на равных. От них ждет понимания. Да, был человек возлюблен, и сей человек был стол сосновый. Циклом «Стол» Цветаева отметила юбилей, о котором, может быть, никто не догадывался. Тридцатую годовщину своего писания. Это единственный в своем роде гимн столу, вечному и верному спутнику в работе. И в то же время это своеобразное подведение итогов, всеобъемлющее. Воспевая стол, она на самом деле определяет свое место во Вселенной. Я и мой долг у невечных благ меня отбивал, я и Бог обидел и обошел, Спасибо за то, что стол дал. Спасибо тебе, столяр. Я и моя поэзия. Письмом, красивей, не сыщешь в державе всей. Я и мир, люди. Вас положат на обеденный, а меня на письменный. А меня положат голую, два крыла прикрытием. Очеловечивая любой стол, за которым можно работать, который помогает писать, Цветаева, мне кажется, придает ему в какой-то степени черты характера своей матери. Чем в детстве была для нее мать в музыке, стал стол в писательстве. Как когда-то мать усаживала за рояль, стол усаживает за себя, учит и заставляет работать, охраняет от мирских соблазнов, радостей, низостей. Как куст может оградить от людского шума, как сад... Вообще от людей. Она вдохнула в них душу, и они пробуждали в ней чувство Бога. Его она благодарит за стол, его просит о саде. «Скажи, довольно муки, на, сад одинокой, как сама, но около и сам не стань, сад одинокой, как я сам». В стихах этих лет меньше бунта. Он находил выход в письмах. Кажется, теперь Цветаева принимает судьбу такой, как она была дарована, не пытаясь преодолеть ее, углубляясь в себя. Такие стихи, как «Вскрыла жилы неостановимо» и «Уединение, уйди» Цветаева, возможно, не опубликовала, потому что в такую глубину ее существа не должны были заглядывать посторонние. Уединение, уйди в себя, как прадеды феоды, уединение в груди, ищи и находи свободу, уединение в груди, уединение, уйди жизнь. И вдруг человек, неожиданно, уже нежданно человек, в котором ей почудилась нужда в ней, наконец-то встретила надобного мне У кого-то смертная надоба во мне. Стихи эти, весь цикл стихи о сироте, опять сироте, обращены к молодому поэту Анатолию Штейгеру, которым, с которым она душою жила лето 1936 года. Более неподходящего предмета для направленности своих чувств Цветаева найти не могла. Штейгер... Не интересовался женщинами, литературно и лично был близок Адамовичу и его парижской ноте, политически принадлежал к неприемлемым для Цветаевой молодороссам. И более подходящего, он был тяжело болен, находился в больнице или санатории, значит, был недоступен и нуждался в жалости, заботе, сочувствии и любви. Их разделяла граница. Штейгер лечился в Швейцарии, Цветаева проводила лето в Савойе, в Шато-Дарсин. Несколько лет назад он подарил ей свой сборник «Это жизнь. Книга вторая» с восторженной надписью «Марине Иванне Цветаевой, великому поэту» от глубоко преданного Штейгера, 1932. Они виделись однажды. Штейгер подошел к ней на ее вечере. По близорукости Цветаева даже не помнила его лица. И вдруг он окликнул ее из своего санатория, прислал новую книгу. Что-то задело ее. Скорее всего, его беспомощность. «Туберкулез — моя родная болезнь», — писала она ему. «Молодость. Ему было всего 29 лет. Потребность в поддержке. Она рванулась к нему всем сердцем и помыслами». Со времени не встречи с Гронским восемь лет назад она жила одна внутри себя. Со Штейгером в ее жизнь готово было войти что-то насущнейшее, почти забытое. «Может, вы оказали мне дурную услугу, позвав меня и этим лишив меня душевного равновесия? А может, это единственная услуга, которую еще можно оказать человеку?» — спрашивала она его. Это ключ к отношениям к вызванным ими письмам, последний пистолярный роман Цветаевой, и стихам сироте, последний ее любовный цикл. Ключ к душе Цветаевой, одинокой, но всегда жаждущей воссоединиться с себе подобной. Для нее надоба в ней Штейгера была несравненно нужнее и важнее, чем ему... Все, что она могла бы ему предложить. А что она могла? В мире реальном ничего, кроме петербургских, дорогих ему по воспоминаниям детства, открыток. Какой-то, вероятно, совсем ненужной ему куртки, мечтания о встрече. В мире бесплотном она могла предложить ему свою душу, стихи, письма, все, даже убежище в пещере собственной утробы. Могла бы, взяла бы в утробу пещеры, в пещеру дракона, в трущобу пантеры, в пантерины лапы могла бы, взяла бы. Но мало пещеры и мало трущобы могла бы, взяла бы, в пещеру утробы. Могла бы, взяла бы. Тринадцать лет назад она также жаждала взять Бахраха не в пещеру, в раковину, с той огромной разницей, что тогда она брала на время вырастить и отпустить, сейчас же навсегда не растить, а беречь и охранять. И с той, что после стольких жизненных разочарований встреча с надобным человеком явила событием громадным, невероятным по значению. Отсюда гиперболизм образов в стихах сироте. «Обнимаю тебя кругозором, гор, гранитной короной скал». и рекой, разошедшейся из Санадьви, чтобы остров создать и обнять. Это вело ее отношение к Штейгеру, я сознательно говорю не об их отношениях, ибо таковых не было, а не экзальтация, не понимание, неумение или нежелание видеть и слышать человека, к которому стремится ее душа, как иногда утверждают о Цветаевой, в частности, о ее романе со Штейгером. Она видела и слышала в его письмах то, что хотела видеть и слышать, что было нужно ей, отметая все лишнее. Он необходим был как повод, чтобы отозваться всей собой, что не исключает ее абсолютной искренности и готовности взять его в сыновья, поддерживать, беречь, лелеять. Кончилось, как и должно было, крахом. Штейгер был не в состоянии. Не мог, не хотел принять безмерности, не столько предложенной, сколько обрушенной на него Цветаевой. Он написал ей об этом прямо. Они встретились однажды в Париже и больше не виделись и не переписывались. Для Цветаевой разрыв был глубочайшим разочарованием и обидой. Мне поверилось, что я кому-то как хлеб нужна, а оказалось, не хлеб нужен. а пепельницы с окурками. Не я, а Адамович и компания. Горько, глупо, жалко. От этого лета в Савойе остались замечательные стихи сироте и письма Цветаевой к Штейгеру, нам, читателям. Цветаевая же, раскрытые для объятия и встретившие пустоту руки. «Обнимаю тебя кругозором». Кругом клумбы и кругом колодца, Куда камень придет седым, Круговою порукой сиротства, Одиночеством круглым моим, Всей собой ей и всем пиемонтом И немножко хребет над ломя, Обнимаю тебя горизонтом голубым И руками двумя. Она оказалась опять одна С горами, деревьями, ручьями, горизонтом, всем огромным миром, в котором ощущала себя одинокой, как созревшая маковая головка. В заключительном стихотворении цикла ей видится лето, маковое поле, смерть.